Издательство «Эксмо». Эллари Ллойд. Одним лайком меньше. Пролог. Кажется, я умираю. По крайней мере, вся жизнь проносится у меня перед глазами. Моё самое раннее воспоминание. Зима начала восьмидесятых. На мне варежки, уродская вязаная шапочка, и красное пальто на пару размеров больше, чем нужно. Мама катает меня по двору на голубых пластиковых санках. Улыбка примерзла к её лицу. Помню свои оледеневшие пальцы, санки, подпрыгивающие на каждой кочке, хруст снега под мамиными сапогами. Первый день в школе. Я размахиваю коричневым кожаным портфелем в пластиковом окошке карточка с моим именем «Эмми Лина. Тёмно-голубой гольф сполз к щиколотке. Волосы собраны в два хвостика, чуть-чуть разных по длине. Нам с Полли двенадцать лет. Я у неё в гостях с ночёвкой. Мы в клетчатых пижамах с косметическими масками на лицах. Ждём, пока в микроволновке разогреется попкорн. Мы чуть постарше, собираемся на вечеринку в честь Хэллоуина, где я впервые поцелуюсь с мальчиком. Полли в костюме тыквы, я — женщина-кошка. Снова мы, в джинсах и док-мартенсах, жарким летним днем отдыхаем на скошенном поле. В платьях в полоску и бархотках собираемся на выпускной бал. Воспоминания мелькают, словно слайды. Не могу припомнить ни одного маломальски значимого события своей подростковой жизни безнескладной, неловкой Полли с вечно смущенной улыбкой как же это грустно. Студенческие годы пролетели, как в бреду. Работа, вечеринки, пабы, пикники. Честно говоря, период с 25 до 30 лет тоже малость смазался. Однако есть вещи, которые я никогда не забуду. Мы с Дэном в фотобудке. Это наше третье или четвертое свидание. Я обнимаю его за плечи. Он невероятно красив. Мы до нелепого юны, и по уши влюблены друг в друга. Наша свадьба. Я подмигиваю подружке за кадром, пока мы произносим брачные клятвы. Дэн с серьезным лицом надевает кольцо мне на палец. Наш медовый месяц. Мы на Бали, обалдевшие от жары и обгоревшие на солнце, кайфуем в пляжном баре и любуемся закатом. Трудно поверить, что мы были так молоды, счастливы и невинны. Момент, когда на свет появилась Коко, отчаянно вопящая, белёсая и скользкая. Её сморщенное личико навсегда запечатлелось в моей памяти. Хохочущая Коко, вся обсыпанная конфетти, встречает четвёртый день рождения. Мой сын, медвежонок, двух недель от роду, слишком маленький даже для крошечной пижамки, дремлет на руках у счастливой сестры. Только теперь до меня доходит, что образы, которые я вижу, не настоящие воспоминания о фотоснимке. Дни и годы спрессовались в статичные изображения. Этих фрагментов, этих стоп-кадров становится больше. Они всё быстрее мелькают у меня перед глазами. Медвежонок плачет в коляске. Разбитый стакан на кухонном полу. Моя дочь свернулась калачиком на больничной койке. Статья на первой полосе газеты я пытаюсь проснуться открыть глаза, но не могу веки будто налились свинцом мне горько не от того что я умираю, а от того что больше никого из них не увижу не смогу сказать то что хотела дэну я тебя люблю маме я тебя прощаю полли надеюсь ты меня простишь медвежонку коко -ко. меня накрывает ужасное предчувствие кажется во всем «Виновата я».